Мне захотелось субы трясти из него ответ, но стояков нельзя хватать и трясти. Я повел все дело неправильно. Надо было подготовить его постепенно, взять его хитростью. Надо было к нему подальститься, но каждая встреча с ним так меня взвинчивала и так раздражала, что я только в одном думал, как бы подскорее уйти. А оставив его, я чувствовал себя еще хуже.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 С геометрической сеткой белых линий, расчертивших дерн, зеленеет, как купорос под лучами прожекторов, установленных высоко на парапете массивных трибун. Над полем разбухший пульсирующий клубок света, лохматый редеющий по краям, за которыми душная темнота. Но тридцать тысяч пар глаз, повисших над внутренними скатами каменной чаши, Смотрят не в темноту, а на сосредоточенные светы, где люди в красных шелковисто блестящих штанах и золотых шлемах шибаются с людьми в голубых шелковисто блестящих штанах и золотых шлемах и разлетаются брызгами, валятся на яркий купоросно-зеленый дёрн, как куклы, и леденящий свисток рассекает батный воздух, как етаган подушку.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 покатился по земле почти неподвижно в этом миге застывшего времени под страшным грузом ответственности обрушенный людским ревом. Где?